с другом, с которым всё было порвано, это слабость, которая искупится тогда, когда он при первом же случае учениц с нами точь-в-точь точь то самое, что привело к разрыву, да ещё, пожалуй, с большей наглостью, в виду сознания, что без него нам не обойтись. Тоже применимо к слугам, которых мы удалили и потом снова берём к себе. По той же причине нельзя ждать, чтобы человек, преизменившихся обстоятельствах